Глава 14 Проснулся я не от того, чего ожидал, а от щекотки. Анечка головой лежала на моем животе и дышала мне в пупок. Ее волосы растрепались, из-за чего накрывали меня до самой шеи. Я пошевелился, но девушка лишь разлеглась на мне поудобнее. «Ну и чего ты тут делаешь?» Озадаченно поинтересовался я. Ответа, понятное дело, не получил. Предполагалось, что Анечка, дождавшись, когда я усну, меня обчистит, а на выходе ее прихватит скворцов с понятыми. Но что-то пошло не так. Вздохнув, я выбрался из кровати, подошел к окну и встретился глазами с возмущенным до предела инспектором уголовного розыска. Развел руками. В ответ мне был продемонстрирован кулак. Я хмыкнул и отвернулся. «Аня, подъем!» Девушка зашевелилась, чего-то там пробормотав, и я ушел опустошать мочевой пузырь. Из комнаты она соизволила выйти, только когда я уже заваривал чай. На кухне девушка появилась в моей рубашке на голое тело. «Привет», — изображая смущение, произнесла она и попыталась меня поцеловать. «Вот не люблю я этого. И когда надевают мои вещи и утренние поцелуи с нечищенными зубами». От сомнительного удовольствия меня спас сработавший таймер. Духовка просигналила, что бутерброды запеклись. «Завтракать будешь?» – спросил я гостью. «Конечно. Я ужасно проголодалась». Радостно встрепенулась она. Аня уселась на один из табуретов и наблюдала за тем, как я достаю бутерброды из духовки, а затем наливаю нам обоим чай. С утра, даже неумытая, она была хороша. Вот только волшебство уже ушло. Безвозвратно. — Альберт, забери меня с собой. Ее странная просьба застала меня врасплох. Нет, кипяток я не расплескал, но табурет, когда я на него плюхнулся, скрипнул. — Куда? — В Ригу. Анечка похлопала ресницами. — Кажется, я вчера переборщил с понтами. Девушка решила, что заполучить меня куда перспективнее, чем довольствоваться жалкими шестью тысячами. А может, она не воровка? Но думать об этом не хотелось, нужно было доводить дело до конца. Ноябрьские праздники уже не за горами. Слушай, ты мне, конечно, нравишься, ты потрясная, правда. Но я так сразу не готов». Я замолчал, позволяя девушке додумать самой. Аня натянуто улыбнулась. «Ладно, забудь», — отмахнулась она и вгрызлась в бутерброд зубами. «Отлично, тогда я в душ». На этой оптимистичной ноте я скрылся в ванной. Когда вернулся, Анечки в квартире уже не было. Исчезла вместе с деньгами. Осталась лишь сделанная красным фломастером надпись на обоях возле входной двери. Это была потрясная ночь с огромным восклицательным знаком. В следующий раз я увидел Анечку в отделе, куда прибыл через час. — Так ты мент! Сволочь! Ненавижу тебя! — закричала она, как только я переступил порог кабинета Скворцова, где тот уже с ней работал. «Я тоже не успел по тебе соскучиться». Равнодушно отреагировал я на ее истерику. «Вадим, ты ее потом к Журбиной отведи. Она будет допрашивать». Сказав это, я вышел. Часа через два в мой кабинет, когда я печатал отдельные поручения, ворвалось разгневанное начальство. «Ты с ней спал!» обличительно выставила в мою сторону палец Журбина. И что? Не понял я наезда. Как ты мог? Следователь не имеет права спать с подозреваемыми. Она тогда не имела этого статуса. Я поморщился. Вечно эта Людмила из пустяка проблему сотворит. Ты лучше скажи, призналась ли она в кражах? Попытался увести разговор в другую сторону. Альберт, ты совершил дисциплинарный проступок. Но ну так оформляй тогда Я обиженно набычился. «Это сработало». «Все вы, кобели, одинаковые». Журбина махнула на меня рукой. Вздохнув, она опустилась в кресло. «Надеюсь, Курбанов не прознает о твоем, как ты выражаешься, косяке. А то следом за тобой и мне прилетит». Так Анечка призналась в кражах? Напомнил я свой вопрос. «Нет». поморщилась словно от зубной боли журбина. Отрицает все. «А ее подельника доставили, не знаешь?» «Еще не докладывали. Устала я что-то. Начальница вытянула перед собой ноги. Ночью всех по тревоге подняли. Я здесь с четырех утра уже торчу». «А что случилось?» — удивился я. «Ничего необычного я в отделе сегодня не заметил». «Да драка вчера в одном из ресторанов произошла. Совершенно рядовой случай, но накрутили до того, что якобы военный переворот там готовили». Журбинара смеялась. «Интересно. Какой дебил до этого абсурда додумался?» Задала она риторический вопрос. «Так что Головачев с Курбановым сегодня в городском управлении, а я здесь за старшую», резюмировала начальница. «Ну и отлично. До завтра подозреваемую все равно в СИЗО увезут, так что Курбанов с ней не встретится», — отыскал я позитив в услышанном. «Точно», — повеселела Журбина. «Арестовать я ее и по одному эпизоду могу. А дальше подельника этой красавицы допросим, очную ставку между ними проведем, и будет у нас серия Краш раскрыта. Так что, Альберт, прорвемся». На этой жизнеутверждающей ноте начальница меня покинула. Я смотрел на захлопнувшуюся дверь и думал, как бы мне эта глупая шутка, еще вчера казавшаяся остроумной, боком не вышла. Раз всех по тревоге подняли, значит будут копать, откуда информация о перевороте поступила. Допросят швейцара, он меня наверняка запомнил, да и гурам подтвердит, что я был в тот вечер в ресторане. И Мария Сергеевна тоже молчать не станет. Ладно, хрен со всем этим. Ну, был и был. В ресторане без меня вчера много кого было. Любой мог ляпнуть о военном перевороте. А слово швейцара будет против моего, так что должен отбрехаться. Со всеми этими событиями принято еще утром решение попытаться вытащить Гурама пришлось отменить. Все равно при таком раскладе я ему ничем помочь не смогу, только зря подставлюсь. Так что до конца дня я безвылазно провел в своем кабинете. Помимо серии краш у меня в производстве были и другие уголовные дела, по которым тоже истекали сроки, и по ним надо было работать. А вечером мне доставили подельника Анечки Вячеслава Овсянникова. «Был он человеком крупным, гора мышцы, взгляд из-под так что я не рискнул снимать с него наручники». Допрос сразу не заладился. Свою причастность к кражам овсянников отрицал, уверял, что он законопослушный гражданин и требовал немедленно его отпустить. В общем, шел в отказ. На мой блеф, что его подельница уже все нам рассказала, не повелся. а затем вообще заткнулся, уставившись в пол. Мне это надоело, и я решил закрыть урода. До дня советской милиции две недели осталось, а серия еще не раскрыта. Срочно надо было ускоряться. Так что пусть гражданин Овсянников ночь в дежурке посидит, подумает. Может, с утра сговорчивее станет. «Забирайте задержанного», — позвонил я в дежурную часть. «Да, постановление о задержании выписал», — ответил я на заданный дежурным вопрос. За Овсянниковым пришел Скворцов. «Да я уже домой уходил, а у них там опять оврал. Патрульные цыган в отдел зачем-то притащили, вот меня и подрядили», — объяснился он. «Ладно, забирай клиента, я хоть отолью схожу». С этими словами я выставил их из кабинета, терпеть мочи уже не было. Я отвернул в сторону туалета, а они направились к лестнице, но не успел я дойти до вожделенного писсуара, как со стороны лестницы послышался грохот, крики "стоять" и громкий топот. Приоритеты сразу изменились, и я рванул на шум, как ошпаренный. Перегнулся через перила и увидел, как задержанный прыгает с одного лестничного пролета на другой. Этому акробату даже наличие наручников не мешало. Пары секунд не прошло, как он оказался на первом этаже и скрылся из вида. «Охренеть!» — присвистнул я и рванул следом. Пробегая мимо растянувшегося на ступеньках Вадима, не останавливаясь, помог тому подняться, и дальше мы уже бежали вместе, крича на два голоса. «Стоять! Держи его!» Вот только помочь нам было некому. Рабочий день давно закончился, и в отделе остались только мы, неудачники, да дежурная смена. Возле дежурки нам вновь повезло, и мы завязли в цыганском таборе. Да что за во, всё горло матерился Вадим, пробивая нам путь к заветной цели. А цели-то не наблюдалось. "Здороги, Коля, мужик мимо вас не пробегал", крикнул он в окно дежурному, когда мы все таки до него добрались. — А я знаю. Видишь же, что творится? — нервно отозвался из-за стекла дежурный. — Патрульных быстрее тогда подключай, у нас жулик сбежал, пусть улицу прочешут. Прорав все это, Вадим и сам рванул на выход. Мне тоже пришлось бежать. Все же скрылся мой задержанный. Носились мы по прилегающим улицам не менее получаса. Сперва я потерял Вадима, затем дыхалка закончилась. Пришлось возвращаться в отдел ни с чем. Думал, хоть там меня обрадуют, но не срослось. Дежурный доложил, что патруль тоже никого не засек. Только что по рации с ним связывались, но продолжают кружить по району. Цыган уже запихали в клетку, но тише от этого не стало. Бедлам в отделе продолжался. Тут и запыхавшийся Скворцов вернулся. Узнал плохие новости и принялся вбивать кулаки в стену, «Сука! Сука!» — повторял он с каждым ударом. «Чего делать будем?» «Побег из-под стражи оформлять?» — удрученно спросил меня дежурный. Побег грозил нехилыми неприятностями всей дежурной смене. Впрочем, как и Скворцову. Да и мне прилетит рикошетом. «Теперь мне тоже захотелось подолбить стену, но этим делу не поможешь. Надо думать, а не долбить». «Где копия постановления? Вадик!» — крикнул я, так как тот меня не услышал. Скворцов отозвался от своего занятия, пошарил по карманам и выудил оттуда смятый лист бумаги. «Держи!» — сунул он мне его. Разгладив документ, я тут же его разорвал на четыре части. Не задерживал я его. Отпустил до утра. Прокомментировал я свои действия. «Что, без повестки отпустил?» С надеждой, разглядывая клочки бумаги в моей руке, осторожно поинтересовался дежурный. «Молодой я еще. Неопытный», ответил я. «Лусенко тебя завтра с дерьмом сожрет», прокомментировал услышанное Вадим, жадно слушая наш разговор. «Точно, точно», закивал дежурный, «будет орать. Мои опера привезли, а следак отпустил». «Молодой», «Что с меня взять?» — пожал я плечами. Это было меньше и зол. «Может, еще найдем до утра? Куда он без документов денется? Паспорт-то его у нас остался», — предположил окрыленный Вадим. «Может быть, не стал я спорить». Закрыв вопрос, я поплелся наверх. Нужно было забрать из кабинета вещи и валить домой. Устал я чего-то. Следом за мной молча шел Вадима и о чем-то думал. — Слушай, Альберт, — заговорил он, когда мы поднялись на третий этаж, — извини, что так вышло. — Чего уж теперь, — устало отозвался я, — и за то, что выпендрежником тебя считал, тоже извини. Я остановился и удивленно уставился на Вадима. — Выпендрёжником переспросил я, чтобы удостовериться, что не ослышался. — Ага, — виноват и кивнул тот. — А еще лицемером, — продолжил он исповедоваться. — Тогда, когда ты говорил о законе о том, что он превыше всего, я думал, ты притворяешься. И эту операцию со взятием с поличным затеял лишь для того, чтобы выслужиться. — Извини, я был неправ. Я молчал. У меня все слова в глотке от услышанного застряли. «Забыли», — выдавил я из себя, шаря руками в карманах в поисках ключа от кабинета. «Ну, тогда до завтра», — Вадим протянул мне руку для рукопожатия. «Альберт!» — его окрик вывел меня из прострации. Я завис с ключом в руке. Все-таки обиделся. «Какое на хрен завтра?» — отмер я. «На обыск сейчас поедем, только бланки захвачу». С этими словами я ввалился в кабинет, натянул на себя куртку, схватил дежурную папку и был готов. «Чего стоишь? Иди, одевайся, я тебя в дежурке жду!» Среди вещей Овсянникова, как я и предполагал, оказались ключи от его квартиры. Дежурный мне их отдал без вопросов и даже выделил машину, которая отвезла нас со Скворцовым до адреса. Остановившись возле подъезда, я глянул на часы. Костян подогнал. Уверял, что круче Сейка часов нету. Время перевалило уже за 11 вечера. Меня это не смущало. Ночной обыск без санкции закон тоже допускает. У меня как раз случай, не отлагательств. На звонок в дверь никто не отреагировал. Походу, Овсянников жил один. Ну, или с Анечкой. «Лучше бы ты раньше вооружился», — намекнул я, заметив кобуру, когда Вадим расстегнул куртку. «Я бы все равно не стал стрелять», — пробурчал тот. «А сейчас тогда зачем его взял?» — я ухмыльнулся. «На всякий случай», — огрызнулся Вадим. «Ладно, иди лучше кого-то из Дома управления найди и понятых», — закруглил я оружейную тему. «Слушаюсь, товарищ следователь». Теперь уже ухмылялся он. Минут через пятнадцать появился мужчина предпенсионного возраста, представился управдомом. Следом подошел Скворцов с двумя понятыми, семейной парой, проживающей этажом ниже. Показав представителю дома управления выписанное мною постановление об обыске, я открыл дверь. Нам повезло. Квартира оказалась однокомнатной, значит, за час должны управиться, если, конечно, не придется тайники искать. Газ... Фу ты... «Товарищ понятый, проходите», — позвал я семейную пару. Та опасливо вошла, но осматривалась и наблюдала за нашими с соперам действиями с большим интересом. Управдом же, вообще не стесняясь, расположился в кресле и сразу задремал. Я-то думал, что он привяжется к отсутствию подписи прокурора на постановлении, но управдом даже не вчитался в документ. Пробежался взглядом, довернул. Первым делом Вадим нацелился на мебельную стенку. К слову, у меня в квартире стояла точно такая же. Именно из нее Анечка стащила переписанные нами накануне операции купюры. «Вадим, что там?» Подошел я к застывшему перед одним из ящиков оперу. «Записная книжка», потряс тот растрепанным блокнотом. «Отлично», — кивнул я. «Овсянникова все равно придется искать, и его контакты пригодятся». «Ага, осталось деньги найти». Вадим окинул взглядом комнату, соображая, где бы еще поискать. «Мы уже буквально все здесь облазили, не оставили без внимания ни сантиметра, частично разобрали мебель, простучали паркет. Понятые устали и расположились на диване, как только мы закончили его обшаривать». «Кухня с санузлом еще остались», — сказал я, так как прихожую мы осмотрели самой первой. Вадим кивнул. Понятые вздохнули, когда я предложил им пройти на кухню. Любопытство они утратили через полчаса обыска, а сейчас безропотно отрабатывали свой гражданский долг. Обернутые в газеты купюры обнаружились за холодильником. Это Вадим догадался. Пока отодвигали этого мастодонта, оба чуть не надорвались. Ну, хоть не зря. Сверток был прикреплен к задней стенке холодильника изолентой. «Товарищи понятые, а теперь смотрите внимательно», предупредил я встрепенувшихся находкой граждан. Даже управдом изволил явиться. Видимо, услышал оживленные возгласы. Газетный сверток положили на стол, и Вадим принялся его распаковывать. А дальше нашему взору предстали несколько перетянутых резинками пачек денег. «Вот это да! Кто бы мог подумать! Оказался приличным человеком!» — шептались понятые, пока мы пересчитывали купюры. Они оказались разных достоинств. От десятки до старублёвых. «Итого, двадцать три тысячи рублей!» — озвучил я сумму. «Понятые, подпишитесь, пожалуйста, в протоколе!» — поторопил я их. «А то они как-то прибалдели!» Видимо, ударились в мечты о том, как бы сами потратили столько денег. Сумма для этих времен оказалась довольно большой. У Вадима при пересчете даже руки подрагивали, а у управдом весь на слюну и зашел. Пустой он теперь точно далеко не убежит. Довольный я поделился мыслью с Вадимом, когда мы, не забыв поблагодарить за оказанное содействие, распрощались со всеми и вышли из подъезда. «Этот гад удрал в моих наручниках». Не в тему отозвался Вадим. «Они на мне числятся. Теперь отписывайся». Он удрученно махнул рукой. «Это хорошо, что ты тогда был невооружен», — хмыкнул я. «Издеваешься?» — набучился Вадим. «Наоборот. Радуюсь за тебя». Я широко улыбнулся и повернул в сторону дороги. Нам повезло, мимо проезжала патрульная машина, правда, не нашего района, но согласились довести до центра. Мне еще надо было кое-куда заскочить, а Вадиму лишь бы в сторону дома. Овсянников жил в противоположном от него конце города. Было уже около шести утра, когда я вжал палец в дверной звонок.